как гиперион лучистый доспехами ярко сияя, С грозной речью к отцовским коням Ахиллес обратился. «Хсанф и Болей, Подарги божественные славные дети! Нынче, иначе умчать седока постарайтесь из боя к толпе густые донайцев, когда мы насытимся боем» и как потрокла, его там лежать не оставьте убитым. Из-под Ерма Хиле соответствовал конь резвоногий, Ксанов головою поникнул бессмертную. Длинная грива из-под еремной подушки, спустившись, касалась дороги. Голос вложила в него человеческий гера-богиня. «Сын могучий Пелит, тебя еще нынче спасем мы» но приближается день твой последний. Не мы в этом оба будем повинны, а Бог лишь великий с могучей судьбою. И немедлительность наша виною была, и неленость, если похитились с тела Патрокла доспех твой троянцы. Бог меж всех наилучший, рожденный литопышно кудрый сбил его в первых рядах и Гектору славу доставил. Хоть бы бежать наравне мы с дыханием стали Зефира, ветра быстрее, которого нет, говорят, Но «Ну и сам ты должен от мощного бога и смертного мужа погибнуть. Ксанфу Санфу на этих словах Эринии голос прервали. Вспыхнувши гневом, коню отвечал Ахиллес быстро ноги. «Что ты, пророчишь мне смерть? Не твоя-то забота. Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, далеко от отца и от матери, но не сойду я с боя, доколе войны не вкусят троянцы до сыта. Молвил и с криком «Вперед коней своих быстрых!» «Погнал он!» Песнь 20 Битва богов стихи 1, 80, 156, 175, 273, 353, 407, 454, 490, 503. Так вокруг тебя, ненасытный в бояхах и лес, собирались близко кораблей изогнутых хахейцы тогда как троянцы стали с другой стороны, на возвышенной части равнины. Зев же, с вершины Олимпа, горы, пропастями богатый, дал приказание Фемиде бессмертных созвать на собрание. Всюду прошедшие велела сойтись она к Зевсому дому. Кроме реки Океана явились все реки, явились нимфы бессмертной жизни, проводящие в рощах прекрасных, нимфы источников реки влажных лугов травянистых. Все собрались во дворце облаков собирателя Зевса, портиген гладком усевшись, который родителю Зевсу, сын его сделал, Гефест, с великим умом и искусством. Так собрались они в доме Кронида земли потрясатель, тоже послушавшись зова из моря, пришел на собрание. Сел в середине, и Зевса о целях расспрашивать начал. Ты для чего, мол, невержец, богов на собрание созвал? Или ты что замышляешь насчет аргивян и троянцев? Бой рукопашный сейчас у них разгорается жаркий. Зевс, собирающий тучи, на это сказал Посейдону. Ты угадал, колебатель земли, что в груди я замыслил, из-за чего вас собрал? Загибнущих я беспокоюсь. Сам я, однако, сидеть останусь в ущелье Олимпа. Буду отсюда глядеть и дух себе радовать. Вы же, все остальные, идите в ряды и трояны и ахейцы. Тем и другим помогайте, кому сочувствует каждый. Если ж один Ахилле с троянцами будет сражаться, очень недолго они быстроного сдержат Пелида. В трепет они приходили и раньше его увидавший. Нынче ж, когда он еще за товарища гневом пылает, сам я боюсь, что в судьбе вопреки. Он стены не разрушил. Так, сказал, возбудил громовержец упорную битву. Боги в бою стремились, но цели их разные были. Герас, Паллада и Афина отправились в стан корабельный. В стан же пошли Посейдон земледержец, колеблющий землю. Также благодавец Гермес, выдающийся хитрым рассудком, с ними вместе побрел и Гефест, гордящийся силой. К войску троянцев пошли арес потрясающий шлемом, феб, нестригущий волос с артемидою сеющей стрелы,